Время действия – позже, после совещания у Сэнхёна. Место действия – Минивэнг Юнми. Сижу в машине, еду работать над музыкой на студию. Размышляю о прошедшем разговоре в агентстве. Камбэк, Япония – это, конечно, хорошо. Давно собирался побывать в Японии, но вот само совещание… Мне показалось, что оно было каким-то рваным, что ли. Какие-то странные метания шефа. То так, то ладно, давай по-другому. Когда я вспомнил, что девчонки хотели попасть на день рождения к Тессону и сказал, что уже почти всё готово. Не продумано всё было. Или слабо подготовлено, вот. Может, причина в плохом самочувствии президента? Вид у него не цветущий. Заканчивал бы он эту ерунду с самолечением, дошёл бы сдаваться к врачам. Не себя ведёт. «Запустишь», как говорила мне моя мама, «потом не вылечишь». Но тут хозяин-барин, как говорится. Я же не могу вести его за ручку в больницу. У него близкие для этого есть. Так, у меня есть время. Мало, но есть. Можно сделать много полезного для себя, только предварительно нужно рассчитаться с накопившимися долгами. Какие у меня из них самые «токсичные»? Текущие, с ними всё понятно, решаемы, проблем нет». С видеоклипом терпит. Работы над ним идут по плану агентства. Песни для группы. Как раз есть время подумать. А вот лихирин Что-то совсем с ней всё затихло. Где она вообще? Может, обиделась, что о ней не вспоминают? Девчонка ведь. Они обидчивые. Впрочем, у меня тоже есть повод для обиды. Пока я валялся в больничке, могла бы хотя бы позвонить, узнать, как я там. Не окочурился ли? Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Девочки, красивые. Ладно, не будем педалировать вопрос, кто кому чего должен. Дело это малоперспективное. Лучше появиться с дарами в руках. Это всегда позитивно воспринимается. Тем более, что тут никто ничего даром не даёт. Девчонки мне вот только что рассказали об особенностях национального шоу-бизнеса. Субботники они тут устраивают. За право допуска к возможности зарабатывать деньги. Охренеть, какие классные тут расклады. Страна капиталистическая, а заходы социалистические. Впрочем, форма владения собственностью, наверное, особой роли тут не играет. Чужой рабский труд на свой карман приветствуется везде и всегда. Только методы маскировки у каждого социального слоя свои. Кто впахивает за всеобщее светлое будущее, кто за личное согласно контракту. Итог один – У тех, кто работал – убыло, у тех, кто давал работу – прибыло. До сегодняшнего дня я еще не поднимался настолько высоко, когда уже начинаются хит-парады и начинается борьба за рейтинги, превращающиеся в деньги. Мой наивысший уровень в мире оплачиваемой музыки – ресторанный музыкант. Наверное, поэтому я неприятно удивился, узнав, как оно наверху тут устроено. Все-таки я романтик ни разу разующая жизнь не давала мне повода усомниться в том, что обману тут же как только появится такая возможность. но как то мыслилось что верхушка серьезного бизнеса крупные медиакорпорации должно быть круто и лучше чем у середнячка. а по факту примитивный феодализм с древним как следы мамонта рабством печально и в тернетах об этом не пишут, поскольку говорить о таком не принято обликом морали патриотизм и всё такое прочее. Кто участвует, те знают, но не болтают. Иначе не будет им допуска на шоу. И, соответственно, ничего им не будет: ни призов, ни популярности, а главное денег не будет. Придётся мне вместе со всеми месяц за бесплатно впахивать. Перспектива не радостная, но куда ж деваться? Коль тут такие порядки. Интересно, а агентству во сколько встанет этот Неоплачиваемый промоушен. Ну, можно грубо прикинуть. Нас в группе семеро. Для камбэка каждая пошита три новых сценических костюма. Самый дорогой с золотой вышивкой. Обошелся в 4 тысячи долларов. Я специально узнал, уж больно он красивый вышел. Ручная работа, материалы, индивидуальный дизайн. Выполнены костюмы все в едином стиле, но каждый чем-то отличается от остальных. Вполне возможно, что если сплюсовать все затраты на дизайн и пошив, где-то он так в цене и выйдет. Оставшиеся два костюма попроще, но тоже вполне себе на уровне. Цену их не спрашивал, но если ориентироваться на стоимость самого дорогого, наверное, будет в половину. И того. Средняя цена трёх костюмов выходит где-то в 3.000 каждый. Пусть будет ровно 3. Три костюма до да на семь исполнителей, да на 3.000. Фига себе, 63 тысячи долларов получилось. Плюс еще месяц работы стаффа, который будет обеспечивать промоушен группы. Ну, наверное, человек 10 нужно будет. Водитель – привезти-увезти. Костюмер – костюмы выдать, убрать, почистить, погладить. Менеджер – организовать все и проследить. Макияж кто-то должен перед съемками наложить. Охрана, наверное, понадобится. Пожалуй, человек 10 и наберется. Если каждому из них в среднем заплатить по 2000 зелёных в месяц, это ещё 20 тысяч. Итого уже 83 тысячи. Плюс наверняка будут ещё какие-нибудь расходы, о которых я не подозреваю. И это без учёта съёмок клипа. Ещё ведь и клип снимали, и звукозапись сделали. Короче говоря, вывод композиции на рынок обошёлся где-то за 100 тысяч долларов. фигасе как дорого заниматься шоу-бизнесом. Понятно теперь, почему Сан за каждый цент сражается, а Келев. На его месте я бы так же делал. С такими затратами в раз без штанов окажешься. А ведь нужно ещё группе заплатить и дожить всей толпой до её следующего камбэка. Охренеть, какая нервная работа у Сан Не, не хочу я быть директором агентства. Лучше я буду потихоньку получать свои авторские, до да процент с концертной деятельности. Зато голова всё время болеть не будет, где взять денег до работу для своих работников. Останется время полежать с планшетником в руках. Вот как сейчас еду, и вместо того, чтобы думать, как Санхён, сижу, читаю, что там приключилось в билборд, чтобы быть в курсе. Шеф сказал, чтобы я ознакомился с этим для того, чтобы понимать происходящее и не задавать лишних вопросов. «Агентство», – сказал он, – будет защищать меня, используя их ситуацию как причину, почему я не сдержал своего обещания. Я не стал ничего ему на это говорить. Раз считает, что молчать нельзя и нужно что-то кому-то объяснять, пусть будет так, ему видней». В тот момент цель ставилась совсем другая. Не зарабатывание денег и славы, а снижение накала страстей в среде обезумевших от учебы школьников. Что, собственно, получилось? Посмотрим, что напишут мне в благодарность их соотечественники. Если говорить коротко, в билборд затеяли реорганизацию или модернизацию. Не знаю, как будет правильнее сказать. Как написано в статье? В связи с появлением новых музыкальных сервисов с целью улучшения качества оценки музыкальных композиций с использованием более интеллектуально развитого комплексного подхода выставления баллов. В общем, приняли решение отныне учитывать при начислении баллов шибко развившиеся цифровые сервисы доставки и продажи цифрового контента. Похоже, пользователей в них стало столько, что продолжать игнорировать эту толпу стало уже совсем невозможно. Да и сервисы стали уже компаниями с деньгами. Вполне вероятно, что вместе с деньгами у них появилось желание пролоббировать свои интересы с надеждой получить денег ещё больше. Чем они и занялись? надавив на билборд и катализировав процесс реорганизации. То, что это весьма вероятно, указывает факт, что теперь, по новым правилам, стриминговые прослушивания с аккаунтов, которые имеют платную подписку, имеют больший вес, чем с обычных. Так, с платного Spotify 1250 прослушиваний переравниваются по очкам к продаже одного физического альбома. А на бесплатном АКЕ для достижения такого же результата нужно сделать 3750 прослушиваний. Как говорится, почувствуйте разницу и мохнатую лапу заинтересованных. Ещё под большой ремонт, в котором, наконец, руки доходят до того, что давно нужно было сделать, да всё откладывалось на потом, в билборд сменили компанию, предоставлявшую им статистику прослушиваний на радио и музыкальных автоматах, заменили слово «синглы» на песни и ещё будут теперь учитывать продажи в сетевых интернет-магазинах того в билборд подстроились под изменившиеся реалии жизни. Что я могу на это сказать? Нормально? Хорошо, когда во главе организации находятся вменяемые люди и следят за окружающей обстановкой, а не строят у себя в голове какие-то воздушные замки из мыльных пузырей. Жизнь изменилась, надо ей соответствовать. Молодцы! Только вот не думаю, что именно процессом этой реорганизации были затоптаны и забыты две мои композиции – которые я объявил двумя корейскими гвоздями в мировой чарт. Честно говоря, когда я об этом вещал, никакой уверенности у меня в этом не было. Но не в той категории были их исполнители, чтобы вот так вот взять и с места влететь с ними в соточку. Шторм, ладно, всё-таки Вивальде как-то можно объяснить. А как в неё попал бай-бай-бай, я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Вздохнув, отворачиваюсь от планшета, смотрю в окно машины. Думаю о том, что было бы совсем неплохо поспать. Представляю, как это было замечательно. Снова вздохнув, возвращаюсь к планшету. собираясь посмотреть небольшую видеоподборку из жизни и творчества мадмуазель Барам. Санхён реально закусил у дела. И, в отличие от управленцев Билборд, не хочет посмотреть на жизнь реальным взглядом. Но раз президент агентства молвил «надо», то Айдал ему ответил «есть». Сейчас ситуация моментами выглядит ржачно. Все из стаффа, кто раньше удивлялся тому, что Барам похожа на француженку, услышав, что Санхён это видит, начинают присматриваться и тоже говорят, в ней определённо что-то есть. Не знаю, как это выразить конкретно, может во всех чертах разом, но да, что-то французское определённо чувствуется. Блин, одни спецы по Франции собрались. Барам офигевает от такого внезапного открытия. Сколько лет смотрели и ничего, а тут, оба-на, француженка. Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно, особенно для меня. Ладно, послушаем, как эта француженка споёт. Может, после этого в голову что-нибудь до да придёт. А то сейчас у меня нет ни одной идеи насчёт того, чтобы она могла спеть для Франции на их родном языке. Вот с Айю всё понятно. Таксист Джо – самая та песня для неё. И по голосу, и по образу. И из вполне себе парижаночка выйдет. Мне так кажется. Кепка ей будет хорошо. С подарком для Тессона мне тоже понятно, что делать. Есть два варианта. попробую оба. Если не получится перевести один, может выйти с другим. Хотя времени на копание с подбором слов практически нет. Если будет проблемно, попытаюсь в своё что-нибудь родить, воткнув в замену. Главное, что выбор уже сделан. Дальше уже «техника», как говорится. А вот с барам… Вздохнув, очередной раз иду в планшет, нахожу в нём нужный видеофайл, запускаю. Время действия – день. Место действия – один из торговых центров Сеула. Юджин, спускаясь по лестнице с недовольным видом, разговаривает по телефону. «Госпожа!» – звучит мужской голос в телефоне у Юджин. «Прошу прощения за беспокойство. Дело в том, что я только что получил сообщение, что в Сеуле какая-то школьница покончила с собой. Я думаю, это хороший случай, в котором можно обвинить нашу особу». «И каким же образом её можно в этом обвинить?» – насмешливо спрашивает Юджин. Она не выполнила обещание, что две бойс-группы попадут в билборд. Очевидно, что девушка была поклонницей, и это просто уничтожило её. Хм одобрительно хмыкает Юджин и задаёт уточняющие вопросы. «А если она не была поклонницей? И если она совсем не из-за этого свелась счёты с жизнью? И она написала об этом в прощальном письме?» «Госпожа, если всё это так, как вы сказали, то об этом станет известно только через три дня». Полиция не разрешит публиковать какие-нибудь материалы о происшествии, пока идёт расследование. Если хорошо поработать это время, то все будут знать, что виновата в этом она, даже если это не так. Оправдываться всегда сложнее, госпожа. «Это хорошая идея», – медленно кивая, соглашается Юджин и разрешает. «Делайте так, а то я уже начинаю разочаровываться, не видя никакого результата». «Иногда приходится ждать хороших моментов, госпожа». Этот момент очень хорош. «Надеюсь, что это так», – отвечает Юджин и требует. «Работайте!» «Будет сделано госпожа», – обещает мужской голос и, попрощавшись, отключается. «Пф!» – презрительно выдыхает Юджин, держа телефон в руке и передразнивает. «Приходится ждать, госпожа! Сколько можно ждать? И чего?»